«Клара Конти, ангел для мафиози, подарю тебе жизнь!» Пролог. Оглушительный выстрел. Следом еще один. Даниэль падает на меня, зажимая рану на груди рукой. Я кричу во все горло, но никто не слышит. Всем плевать. Кругом туман из-за домовых шашек и битое стекло. Дани, пожалуйста, не умирай!» Шепчу, придерживая его голову руками. Слезы льются по грязным щекам и капают на мертвенно-бледное лицо Даниэля. В его невероятных глазах тухнет черный огонек. Нет! Разрывая шелковую рубашку на нем, растираю ладошку теплую кровь и проклиная судьбу за несправедливость. Я медсестра, но не могу спасти любимого человека. Не могу вытащить его с подступов в подземного царства. За что? Почему? В ушах звенит собственный воющий плач. Сердце бьется из последних сил. Теперь ты сможешь начать новую жизнь, пигалица. Вяло улыбается Дани, с трудом отрывает руку от глянцевого пола. Его окровавленные пальцы скользят по моему дрожащему подбородку. «Не говори так, мы все начнем с нуля. Уедем, купим домик на берегу какого-нибудь моря. Помнишь, мы ведь так и хотели». Обхватываю его испачканную кровью руку и целую ее Снова и снова. «Но не до того, как ты узнала правду обо мне и моей семье». Закашливается, кровавая струйка вытекает из уголка его рта.